Приём, благодаря которому оказались превращены в одно лицо Павел I и Петр III, наряду с тавтологией, является краеугольным мифологическим приемом. Он называется анахронизм и служит для исторических сопряжений, то есть для перестановки или совмещения событий, происходивших в разное время, и для отождествления или уподобления друг другу лиц, живших в разные эпохи. Анахронизм есть вообще свойство человеческой памяти. Всякое воспоминание подобно сновидению, смешивающему в единый многослойный сюжет впечатление прошедших суток с переживаниями далекой юности. Посему неизбежно, что сопряжение являются генеральным приемом памяти коллективной. Исторические лица или исторические события мыслятся нами по образу подобию лица событий, бывших и происшедших в другие времена. Когда первые летописцы Петра Великого стали воспевать его реформы, они не умели придумать ничего иного, кроме подыскивания своему реформатору подобающих прообразов. Петра называли Ноем, Моисеем, Самсоном, Давидом, Соломоном, Александром Македонским, Владимиром Киевским, апостолом Петром, русским богом. Математически рассуждая, можно на основании таких аналогий решить, что на самом деле никакого Петра Великого вовсе не было, что слухи о его жизни и царствовании сильно преувеличены и что эти слухи — ничто иное, как варианты легенд о жизни и царствовании, например, единого русского бога, представавшего в летописях разных времен под именами Владимира Киевского, Александра Македонского, Соломона, Давида, Моисея. Или наоборот — Можно было бы заключить, что Владимир Киевский, Александр Македонский, Давид, Соломон, Моисей, апостол Петр и русский бог – это все только разные именования первого достоверного лица мировой истории – Петра Великого, до чьего появления на свет мы жили звериным обычаем и в беспамятстве. Абсурдность таких резюме не отменяет их первобытной логичности. Тут все зависит от степени веры и количества знаний. Чем меньше мы знаем, тем больше верим логике мифа, и тем легче попадаем под обаяние анахронизмов и тавтологий. А поскольку во все времена люди остаются людьми, и им легче верить, чем знать, то история от поколения к поколению остается благодатной почвой для игры коллективной памяти. Хоть идеологической, хоть математической. История, как мать сыра земля, с регулярным постоянством плодит в бесконечном количестве взаимоподобные формы. Образы нашего мышления и впечатления от этой взаимоподобности, то есть впечатления от собственной нашей способности мыслить, натурально влияют на переживание текущей повседневной жизни, уподобляя ее тихий поток бурному струению истории. И чем чаще задумываться о роли своей жизни в истории, тем легче оказаться во власти тавтологии и анахронизмов и начать жить по аналогии с прообразами, заданными нашим собственным историческим воображением. Император Павел I строил свою жизнь, имея в памяти великие примеры истории — Петра I и Фридриха II. Он сам об этом говорил — сам это демонстрировал он сам дал повод для того чтобы в анекдотах и летописях его жизни и царствования поток уподоблений умножился и ему стали подыскивать новые и новые прототипы петрр третий гамлет датский донкихот ламанчский калигула нерон иван грозный михаил архангел В итоге образовались мифы, в которых собственной персоне императора почти не осталось места, его облик растворился в его прообразах. Жизнь и царствование Павла I — это жизнь и царствование, переживаемые главным действующим лицом и его современниками, как миф, составляемый наяву. Миф, в котором приходится жить — тяжкое испытание для здорового человеческого организма. В памяти очевидцев, оставивших свои воспоминания о Павловской эпохе, вся эта эпоха обычно представлена как единый кошмарный сон, начавшийся немедленно по воцарении Павла утром 7 ноября 1796 года. Вот что, например, сообщает один из самых добросовестных мемуаристов. «Рано утром 7 ноября Наш командир отдал приказ, чтобы все офицеры явились на парад перед Зимним дворцом. Едва мы дошли до Дворцовой площади, там уже нам сообщено было множество новых распоряжений. Начать с того, что отныне ни один офицер ни под каким предлогом не имел права являться куда бы то ни было, иначе как в мундире. Кроме того, был издан ряд полицейских распоряжений, запрещавших ношение круглых шляп, сапог с отворотами, панталон. Волосы должны были зачесываться назад, а отнюдь не на лоб. Утром 8 ноября 1796 года, значительно ранее 9 часов утра, усердная столичная полиция успела уже обнародовать все правила. саблуков «Мемуаристу следует летописец. Прежде всего была объявлена война круглым шляпам, отложным воротникам, фракам, жилетам, сапогам с отворотами, панталоном. Волосы следовало зачесывать назад, а отнюдь не на лоб. Утром 8 ноября усердная полиция успела уже обнародовать все эти правила». Шильдер. «Между тем, если свериться с хронологией документов, Можно заметить, что соответствующие правила были предписаны не сразу, вдруг, утром 7 или 8 ноября, а позднее и причем в разные годы. Так, круглые шляпы воспрещены к ношению 13 января 1797 года. Фраки и жилеты через год, 20 января 1798 года. А запрещение иметь тупей на лоб опущенный воспоследовало еще через год слишком, 2 апреля 1799 года. Вот еще пример. Слова императора Павла I, служащие удобной иллюстрации его самовластия. «Я иной выслуги ни от кого не требую, как только непременного исполнения повелений моих». Слова эти, годные для объяснения любого экстраординарного указа, хоть для запрета круглых шляп, хоть для объявления торговой блокады Англии, приобретают в глазах потомков значение афоризма, генерализующего общий смысл происходившего в Павловскую эпоху. Но вот мы заглядываем в ученую книгу Автор, который, как следует, поработал в Сенатском архиве и среди правительственных бумаг за май 1797 года обнаружил контекст этого афоризма. Он содержится в указе императора белорусскому губернатору, в губернии которого по случаю проезда государя расчищались дороги, тогда как Павел наперед запретил всякие наряды и приготовления в виду рабочей поры. В контексте такого указа самовластные слова императора утрачивают суммарный эффект афоризма и начинают означать нечто конкретно определенное, отнюдь не рассчитанное на глобальное обобщение. Просто император в свойственной ему иронически негодующей манере напоминает одному из местных начальников о своем распоряжении не устраивать овралов к его прибытию. А то, что он употребляет здесь слово «повеление», означает лишь нормальную для XVIII века формулу названия царских приказов и отнюдь не означает какого-то особенного самодержавия. Вероятно, если прокомментировать документами контексты прочих конкретных повелений императора Павла I – Отыщутся внятные причины, их вызвавшие, и станет очевидно, что каждый его жест, представляющийся следствием самовластного безумия, несет на себе явственные отпечатки, если не здравого смысла, то, по крайней мере, категории русской культуры. Те же указы о круглых шляпах, жилетах и фраках подражают установлением Петра I о бритье бород и запрещении долгополых одежд. Однако логичные и справедливые по отдельности указы Павла I дают в сумме очень сильное впечатление о логичности и несправедливости всего его царствования в целом, и комментарии могут только ослабить или увеличить силу этого впечатления, но переменить его не могут. Такова поэтика мифа «Как не проверяй его критически», он остается неуязвим для экспертизы. Именно это убеждение и определяет правила жанра, предлагаемого ниже просвещенной публики. Смысл этого жанра — не предъявить новые материалы, не уточнить хронологию дней жизни императора Павла I, не опровергнуть существующие воззрения на его личности царствования, не составить биографию, не нарисовать портрет. Биографии уже написаны, портреты тоже есть. Смысл этого жанра — сам жанр. Игра анахронизмами своего и чужого слога, плюс старые документы и новые комментарии к анекдотам очевидцев и мифам летописцев разной степени тавтологии и достоверности.